В зале вдоль стены были выстроены красноармейцы, человек двенадцать. Я приблизился к Прокофию Чертыханову, первому в строю. «Ефрейтор Чертыханов», — сказал я, и прокофий вскинув подбородок, вытянулся весь внимание. «Вы готовы расстрелять труса, предателя, бандита и стяжателя, который своими действиями помогает врагу, овладеть столицей нашей Родины Москвой. «Так точно!» — ответил Чертыханов, и глаза его как будто сразу запали внутрь, в них проглянула вдруг в глубине, за решимостью, глубочайшая человеческая скорбь. И я кивнул ему, как бы напоминая, что он сейчас запевала и дает тон всем остальным. «Он понял меня?» встрепенулся, напрягаясь, отчеканил громко. «Готов, товарищ капитан!» Я остановился перед сержантом Мартыновым. «Сержант Мартынов!» — и повторил свой вопрос. «Так точно готов!» — ответил сержант. «Краснормеец Куделин!» «Так точно готов!» красноармеец Гудима!» «Так точно готов!» Я прошел вдоль строя, и каждому задал свой вопрос, затем скомандовал — за мной. Мы прошли во двор. Люди, находившиеся здесь, зашевелились, выжидательно глядели на нас, медлительно приближающихся к ним молчаливых, вооруженных и неумолимых. Все они разом шатнулись и стали пятиться кирпичной стене, будто догадываясь, что сейчас я прикажу им встать именно к этой стене. Низкое небо скупо роняло тусклый свет, и лица людей казались серыми, выленившими от бессонницы, от отстуденной ночной сырости и тревоги. Окинув взглядом толпу, я чуть не вскрикнул от изумления и ужаса. Рядом с крикливой женщиной, задержанной с двумя окороками, стояла Ирина Тайнинская, съежившаяся, озявшая, жалкая. Ирина прошептала что-то беззвучно и тряхнула головой. Должно быть, не верила, что перед ней нахожусь я. А перед моим мысленным взором в одно мгновение пронеслись воспоминания, связанные с этой женщиной. Радость, отчаяние и жгучая, нестерпимая душевная боль. Как она очутилась здесь, поражался я. Где ее муж? Я перевел взгляд. Конечно же. Сзади Ирины находился Анатолий Сердобинский. Он тоже глядел на меня жадно, сметенно и с недоумением. Чертыханов вдруг грубо сдавил мне локоть. — Смышляев! — прошептал он, содрожав от охватившего его волнения. — Товарищ капитан, Смышляев! Где — Где? Чертыханов, рванувшись с места, вытащил из толпы человека. Да, это был Смышляев. Бесцветные глаза убийцы, вороночка на подбородке — точно сделанное хорошо отточенным карандашом, предатель, выдавший немцам Ивана загалихина Нину, Никиту Доброва. А сколько он предал, после каких людей обрек на смерть? Смышляев молча и угрюмо смотрел на меня, не мигая. «Где он взят?» — спросил я. Браслетов ответил. «На чердаке». Это он передавал информацию немцам. Ранил красноармейца седловатых. Комиссар кивнул на Смышляева. «Вы его знаете?» «Да, знаю. Был такой в моей роте, — сказал я. Перебежал к фашистам. Вот как они тебя использовали!» Я с глухой злобой оглядывал Смышляева. Был он в куцем пиджачке в сапожках с коротенькими голенищами, в кепочке, насунутой на самые брови. Бледные губы кривились в улыбке. «Расстрелять!» — сказал я удивительно спокойно, как будто речь шла о чем-то обычном и естественном. Чертыханов толкнул Смышляева дулом автомата в плечо. «Иди!» Смышляев небрежно сплюнул, пытаясь скрыть свой страх и выказать презрение к нам и к смерти. — Все равно песенка ваша спета, — сказал он, и насвистывая пошел впереди Чертыханова. Прокофий завел Смышляева за угол здания. Прошло несколько секунд, показавшихся всем изнуряющей длинными. Глухо прозвучало в рассветном сыром сумраке Короткая автоматная очередь. Толпа ахнула и притихла. Чертыханов возвращался тяжелым, как под грузом, шагом, хмурый и спокойно мудрый, привычным рывком плеча поправляя автомат, молча встал в строй. Лейтенант Тропинин принес список. Двадцать шесть человек, самовольно оставивших свои посты и мародеров. Выкрикивая имена этих людей, Тропинин отводил их от толпы в сторону. Затем он прочитал постановление Государственного комитета обороны. Когда дошел до пункта, где было сказано, «Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала», А провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте, я едва заметно кивнул, и бойцы щелкнули затворами автоматов. Вы будете расстреляны, как прямые пособники врага. Армия истекает кровью, а вы думаете о своей шкуре, о наживе. Вам не будет пощады. Напряжение бойцов достигло предела. У Пети Куделина высохли губы, и он облизывал их языком, все время сглатывал слюну. Браслетов отступил за мою спину, я слышал, как он, сняв фуражку, вытер платком лоб. Ирина Тайнинская, закрыв глаза, ткнулась виском в сырую стену из красного кирпича. «Как попала сюда эта женщина?» — спросил я, указав на Ирину. Она не пошевелилась, должно быть, не слышала моего вопроса. Лейтенант Тропинин выступил вперед. «С мужем, товарищ капитан!» «Что за подвиг он совершил?» «Его, по-моему, захватили щулками». — С чем? — лейтенант полистал толстую бухгалтерского образца книгу. — Участие в разграблении галантерейной палатки. У этого гражданина, фамилия его Сердобинский, обнаружили узел с дамскими чулками, — доложил Тропинин, захлопывая книгу. Я с изумлением посмотрел на Сердобинского. Зачем ему понадобилось столько чулок? В такой-то момент все это смахивало на нелепый анекдот. Сердобинский упорно искал моего взгляда. Автоматы, направленные ему в лицо, лишили его дара речи. «Принесите узел с щулками», — попросил я. Один из бойцов притащил в охапке огромный белый сверток. Он бросил его на землю у моих ног. Из свертка вывалились связки чулок. Я поднял растрепанную связку и подошел к Сердобинскому. «Тебе нужны чулки? На, возьми! Бери, бери, не бойся!» Сердобинский обеими руками отталкивал от себя чулки. Не брал. Тогда Чертыханов, направив на него автомат, прикрикнул. «Бери, коль приказывают!» И Сердобинский стал хватать у меня из рук чулки и торопливо засовывать себе за пазуху, в карманы, не сознавая того, что делает. И говорил, говорил при этом жалко, просительно улыбаясь. Кто-то из бойцов, стоящих сзади меня, тихо засмеялся. — А теперь выходи, — сказал я Сердобинскому. Он замер, спиной прижавшись к стене. — Нет, — проговорил он, ужасаясь. — Нет, я не пойду, не выйду. — Выходи, — повторил я. — Не выйду. Что ты хочешь со мной сделать? Он схватился за локоть Ирины. — Скажи ему, чтобы он меня не трогал. — Вышвырните его, — приказал я бойцам.